Кератин. Половина первого ночи. Между небоскребами проплывают клочковатые черно-бордовые облака. В воздухе порхают редкие снежинки, как в японском мультфильме за пять минут до конца света. Джойс поправляет шарф. Стоя у входа на подземную парковку, она испытывает странное безразличие, как будто смотрит на театральную сцену, окутанную желтоватым светом. Этот гараж с его неадекватной системой наблюдения, полными мусорными контейнерами и часто попадающимися сокровищами — настоящая пещера Али-Бабы. Однако сейчас Джойс видит лишь очень холодный склеп, воняющий бетоном и моторным маслом. Неожиданное равнодушие ошеломляет Джойс. Неужели это сигнал, мол, пора подумать об отставке? Джойс смотрит на свои часы. Последний поезд метро уходит через десять минут. Она могла бы вернуться домой, принять горячую ванну, опустошить бутылку рома и напрочь забыть об Армениджильде Дуссете. В двух кварталах от нее завывает полицейская сирена. Джойс пожимает плечами и входит в гараж. Никаких признаков жизни. Тут и там стоят немногочисленные автомобили, окруженные лужами масла и кучками мусора. Должно быть, автовладельцы работают сверхурочно, двенадцати этажами выше. Джойс презрительно смотрит на камеры наблюдения. Она прекрасно знает, как остаться незамеченной. Надо пройти вдоль стен, срезать путь к третьей колонне, пересечь гараж под определенным углом, обогнуть еще одну часть стены, и вот они, мусорные контейнеры. Джойс открывает первый и светит внутрь фонариком. В пятне света появляется лицо. Джойс сдерживает рвоту, быстро берет себя в руки и хладнокровно обдумывает ситуацию. Среди мусорных мешков лежит женщина, скорее всего служащая, выброшенная за ненадобностью при сокращении штатов. Тело под строгим бежевым костюмом практически мумифицировалось. Конечности атрофировались, кожа натянулась и лоснится, как у копченой селедки. Скрестив на груди руки и напряженно улыбаясь, женщина ждет переезда на свалку с безмятежностью египетской фараонши. «Как давно она здесь?» Джойс принюхивается. Никакого отчетливого запаха. Джойс прижимает к телу кончик указательного пальца. Легкая, как папье-маше. Во время своих ночных вылазок Джойс встречалась со многими странностями но ничего похожего не видела. Она ведет луч фонарика, освещая тело с головы до ног, зачарованное его угловатостью, его пустыми глазницами. Ей кажется, что она видит собственные отражения в кривом зеркале. Затем Джойс приходит в себя. Самое лучшее смыться отсюда. Уже собираясь опустить крышку, Джойс замечает Бедж приколотый к блузке мумии. Черно-белая фотография, младшая служащая, Сьюзи Лего, номер 3445. Джойс осторожно откалывает карточку и сует ее в карман куртки, затем закрывает контейнер еще аккуратнее, словно боится разбудить мумию. Невероятная захламленность квартиры навевает мысли о безумном похитителе, который только что провел здесь три дня. Однако никого, кроме Джойс, здесь нет. Она одна играет обе роли, и заложника, и похитителя. Вернувшись из центра города, она сразу забирается в убежище под настольной лампой с бутылкой рома по левому борту и рабочими инструментами по правому. Уже почти шесть утра, а так много еще предстоит сделать. Джойс достает из кармана бедж и внимательно его рассматривает. Затем... Тремя движениями бритвенного лезвия она вскрывает пластиковый кармашек и вырезает фотографию. Она освободившееся место вклеивает собственную, ловко подделывает дату истечения срока действия и вкладывает карточку в ламинирующую машинку. Мгновенно по комнате распространяется запах оплавляющегося винила, типичный аромат изменений личности. Машинка выплевывает карточку, горячую и блестящую, как кератин. Вуаля, отныне Джойс будет с Юзи Лего. Джойс изучает свою новую кожу, и дрожь пробегает по ее телу. Она вспоминает лежащую в мусоре женщину с костями, выпирающими под деловым костюмом. Джойс снимает с полки обувную коробку, набитую удостоверениями, сфабрикованными из мусора свидетельствами о крещении, сертификатами гражданского состояния, студенческими билетами, магнитными или штрихкодовыми пропусками, библиотечными формулярами, карточками членства в видеоклубах, международными студенческими удостоверениями, карточками медицинского страхования и даже вполне надежным паспортом. На всех документах повторяется одна и та же фотография, в сделанные в будке на станции метро Берри. Дешевый портрет милой девушки, проходящей пробы на конкурс двойников. Джойс равнодушно прибавляет к своей коллекции новую карточку. Она трет глаза, припухшие от недосыпа, выключает ламинатор и отталкивает абажур настольной лампы. Теперь свет падает на Лесли Лин Дулсет. Газетные вырезки, красующиеся на одном и том же месте, приобретают янтарный оттенок. Джойс регулярно прочёсывала интернет, выискивая недостающее звено, которое могло бы пролить свет на связь между ней и этой дальней родственницей. Однако вся полезная информация свелась к щедрому вкладу Майкла Дуссе в общину Каджунов в Басалея. Адресу Элвиса Дуссета Мафлер-Сервис? 4500 шоссе 67. Лафайет, Луизиана и существованию наследственной болезни Неймана Пика типа Ди, которая распространена среди населения Акадии округа Ярмут в южной части Новой Шотландии. Причиной болезни, прослеженной аж до 17 века, считаются браки между кровными родственниками. Даже обширные генеалогические архивы мормонов не помогли распутать ветви фамильного древа. Джойс не нашла ничего. Ни о Лесли Линн не ни о Барменеджилье Дусете, ни о семейной склонности к пиратству. Дедушка Лизандр явно знал что-то, чего не знали специалисты по генеалогии. Джойс еще предстояло загрузить сегодняшнюю электронную почту. Одним ударом пальца она пробуждает от сна Луи Оливье Гамаша, ее пятьдесят седьмое творение, и входит в интернет. Минуту спустя Юдора объявляет, 96 новых сообщений. И ни одно не адресовано ей. За последние 10 лет Джойс не получила ни единого электронного послания на свое имя. Ни одного обращения «Дорогая Джойс» или «Дорогая мисс Дусет» или «Привет, Джо!» Пиратство требует абсолютной анонимности, и Джойс всегда прячется за одной из своих фальшивых личностей, выуженных из мусора. С первого взгляда она отмечает и уничтожает спам, электронную рекламу, размножаемую суперроботами, оснащенными деловыми словарями, грамматическим корректором и копией, как завоевать друзей и влиять на людей. Эти суперроботы способны рассылать 10 тысяч сообщений в минуту. Как зарабатывать больше денег? Останавливаем выпадение волос немедленно. Похудеть на 30 фунтов за 30 дней гарантированно усиливаем сексуальную потенцию. Специальная акция казино попробуйте бесплатно. Акция только началась, будьте первыми. Остаётся деловая корреспонденция, составленная на множестве языков, цветистый сленг Каймановых островов, рубленый испанский Мексики, краткий японский Осаки. Не говоря уж о колоритном англо-русском некоего Дмитрия, семнадцатилетнего москвича-хакера поддерживающего в себе жизнь почти одной брежневской колой. Джойс мрачно следит за потоком номеров кредитных карт, IP-адресов и фрагментов исходных кодов. Во второй раз за эту ночь Джойс испытывает глубочайшую усталость. Маленькая вселенная пиратства истощается. Информация брыжет во все стороны, циркулирует со скоростью молнии и почти мгновенно устаревает. Стоит чуть притормозить, и бесконечно отстаешь, и жизнь превращается в бесконечный ряд дат истечения срока действия. Джойс смотрит на наручные часы. Через три часа она должна выйти на работу в рыбную лавку. Она зевает и выглядывает из окна. Небо над Монреалем постепенно синеет. Доли секунды ей кажется, что она смотрит не в окно, а еще на один экран компьютера. Джойс прижимает нос к стеклу и смотрит на старое здание на противоположной стороне улицы. Шторы раздернуты, семьи просыпаются одна за другой. За крохотным окном ванной комнаты мужчина бреется и осторожно задирает нос указательным пальцем. Следующая пара окон. Женщина готовит завтрак, а на краю стола длинноволосая девочка в спешке выполняет домашнее задание по математике. Джойс чувствует, что живет на краю недрагоценного, ускользающего от нее мира. За ее окном события текут своим чередом безостановочно, подчиняясь своей внутренней логике. Каждая секунда, каждое мгновение разворачивается в первый и последний раз. Этот процесс нельзя ни прервать, ни скопировать, ни вернуть. Окно затуманивается от дыхания Джойс. Внешний мир постепенно исчезает, и реальность кажется все более и более относительной. Джойс вытирает стекло рукавом. На противоположной стороне улицы длинноволосая девочка закончила задание по математике и складывает тетрадки в яркий рюкзак. Джойс начинает дрожать, хотя в квартире тепло. Она поворачивается к компьютеру в надежде найти что-нибудь, за что можно зацепиться, хоть какую-нибудь определенность но колдовство рассеялось. Слова на экране потеряли смысл. Предметы вокруг кажутся незнакомыми, как будто Джойс очнулась от долгого сна и оказалась за чужим письменным столом. Оглядываясь по сторонам, она обнаруживает только один знакомый предмет. Брошенную в мусорную корзинку фотографию с Юзи Лего, служащий номер 3445. Понемногу... Запах оплавленного винила рассеивается.